Четыре. Органы. Приснилось однажды царю Гороху, что едет он по дороге на чудесной повозке, в которую запряжены железные кони. Проснувшись, Горох собрал придворных и объявил свою царскую волю, чтобы через год были у него железные кони, которые сами бегают, иначе всем придворным придется отправляться в тьму таракань на вечное поселение. «Совсем сбрендил старый гриб», — шептались придворные, — но мало ли что кому приснится. Бежать надо скорее к Шамаханскому султану или к Калидонскому королю. На чужбине не сладко, но всяко лучше, чем в тьму таракани. Главному царскому конюшему не особенно хотелось бежать в чужие края и работать там простым конюхом, но и в Тьму-Таракань тоже не хотелось. Задумал он сделать железных коней и вроде как силу на такое дело в себе чуял, только не знал, как к делу подступиться. Любую сложную задачу нужно разбивать на несколько менее сложных посоветовала конюшему жена, «возьми в качестве примера живого коня и начинай заменять его органы механизмами, докопируй не внешность, а суть. С умом до да старанием должно получиться». Послушался конюшей совета и через год представил царю двух железных коней, которые вместо сена и овса керосином питались. Напьют с керосина и скачут сто верст без передыху. Царь так обрадовался, что назначил Конюшева главным боярином и подарил ему свой малый дворец на 77 покоев. Ткани образуют органы, части организма, выполняющие определенные функции. Сердце, печень, почки, ухо, глаз – все это органы. У каждого органа есть своя индивидуальная форма, определенное положение в организме и свое назначение. Органы состоят из нескольких тканей соединительные, нервные и эпителиальные ткани присутствуют в любом органе. Соединительная ткань образует каркас органа, нервная ткань обеспечивает управление органом, а эпителиальная ткань образует питающий орган кровеносные сосуды. А вот мышечной ткани в органе может не быть совсем. Одна из тканей органа играет главную роль. Так, например, в любой мышце главной тканью является мышечная ткань. Органы делятся на жизненно важные, Например, головной мозг, сердце или печень, без которых жизнедеятельность организма невозможна, и такие, без которых организм способен существовать. Примером могут служить селезенка или глаз. Органы нужно отличать от частей тела, которых у нас с вами семь – голова, шея, туловище, две руки и две ноги. Главным признаком органа служит его функция, его предназначение. А главный признак части тела – это ее обособленность. Если считать все кости одним органом и все зубы тоже, то у человека 78 органов.